Опустив глаза вниз, он проследил взглядом безмолвные линии прожилок на дубовой панели. Красота. Линии закругляются. Округлость — это и есть красота. Совершенные формы богинь, Венера, Юнона, округлости, которыми восхищается весь мир. Можно посмотреть на них библиотечный музей, стоят в круглом холле обнаженные богини. способствует пищеварению. Им все равно, кто смотрит. На всеобщее обозрение никогда не заговорят, по крайней мере, с такими, как Флинн. А, допустим, она вдруг как Галатея с Пигмалионом. Что она первая сказала бы? «О, смертный!» Знай свое место вкушать нектар с богами за трапезой золотые блюда амброзия. Не то, что наши грошовые завтраки, вареная баранина, морковка и свекла до да бутылка пива. Нектар, представь себе, что пьешь электричество, пища богов. Прелестные женские формы изваяния, Юноны. Бессмертная красота. А мы заталкиваем себе еду в дырку. Входная спереди, выходная сзади. Еда, кишечные соки, кровь, кал, земля, еда. Без этого мы не можем, как без топлива, паровоз. А у них нет. Не приходило в голову посмотреть. Посмотрю сегодня. Хранитель не заметит. Что-нибудь выроню и нагнусь. Погляжу, есть ли у нее. Из его мочевого пузыря просочился неслышный сигнал «пойти сделать». Не делать там. Сделать. Как мужчина в готовности, он осушил свой стакан до дна и вышел. Они отдаются и смертным. Влекутся к мужскому. Ложатся с любовниками-мужчинами. Юноша наслаждался с нею. «Во двор». Когда затих звук его шагов, Дэвид Берн от своей книги спросил. «А что он такое? Он не в страховом бизнесе?» «Это дело он давно бросил», — отозвался Флинн Длинный Нос. «Сейчас он рекламный агент во Фримане». «На вид-то я его хорошо знаю», — сказал Дэвид Берн. «У него что, несчастье?» «Несчастье?» — удивился Флинн Длинный Нос первый раз слышу. А почему?» «Я заметил он в трауре». «Разве?» — спросил Флинн длинный нос. «А ведь верно ей! Я у него спросил, как дела дома, убей, бог ваша правда, в трауре!» «Я никогда не завожу разговор об этом», — сказал человеколюбиво Деви Берн. «Если вижу, что у джентльмена такое несчастье, им это только лишний раз напоминает». «Точно, что это не жена!» — сказал Флинн длинный нос. Я его встретил позавчера на Генри-стрит. Он как раз выходил из молочной ирландской фермы, где торгует жена Джона Уайза Нолана, и нес в руках банку сливок для своей драгоценной половины. Она отлично упитана, я вам доложу. Пышногродая птичка! А он, значит, трудится во Фримене, сказал Дэви Берн. Флинн длинный нос значительно поджал губы. С рекламок, что он добывает, на сливке не заработаешь. Можете всем ручаться. — Это как же так? — спросил Дэви Берн, оставив свою книжку и подходя ближе. Флинн длинный нос проделал пальцами в воздухе несколько быстрых пассов фокусника и подмигнул глазом. — Он принадлежит к ложе, — промолвил он. «Это вы что, серьезно?» — спросил Дэви Берн. «Серьезней некуда!» — сказал Длинный Нос. «К древнему, свободному и признанному братству! Свет, жизни и любовь! Во как!» «И они во всячески поддерживают! Мне это сказал один, а -а -а, неважно кто!» «Но это факт!» «О, -о, О! «Да это отличное братство!» — сказал Длинный Нос. «Они вас никогда не оставят в беде!» «Я знаю одного парня, который к ним пытался попасть, но только к ним попробуй-ка, попади!» «Скажем, женщина они вообще не допускают и правильно делают ей, богу!» Дэви Берн единым разом улыбнулся, зевнул, кивнул. «Как-то одна женщина», — продолжал длинный нос, — «спряталась в часы. Подсмотреть, чем они занимаются, но будь я проклят!» Они как-то ее учуяли и тут же на месте заставили дать присягу мастеру ложи. Она была из рода сент леже дон -Эраль. Дэви Берн еще со слезами на глазах после сладкого зевка сказал недоверчиво, ну все все-таки факт ли это? Он такой скромный, приличный. Я его часто тут вижу». И ни одного разу не было, чтобы он, ну, знаете, что-то себе позволил. «Сам всемогущий его не заставит напиться!» Энергично подтвердил длинный нос. «Как чует! Уже по-крупному загудели, тот же смывается!» «Не заметили, как он посмотрел на часы? Хотя да, вас не было. Его позовешь выпить, так он первое, что сделает, это вытащит свои часы и по времени решит, чего ему надо принять внутрь». «Всегда так делает, вот те крест!» «Бывают некоторые такие», — сказал Дэви Берн. «Но он человек надежный, вот что я вам скажу». «Мужик неплохой!» — опять согласился Длинный нос, шмыгнув носом. «Про него знают, что он и кошельком поможет при случае. Каждому надо по заслугам, без спору есть у Блума хорошее. Но вот одну штуку он ни за что не сделает!» его рука изобразила как бы росчерк пера подле стакана с грогом я знаю сказал деви берн черным по белому ни за что сказал длинный нос вошли Падди леонард и Бентом лайонс следом появился том рочфорд поглаживая по бордовому жилету ладонью почти не мистер берн «Почтение, джентльмены!» Они остановились у стойки. «Кто ставит?» спросил Падди Леонард. «Как кто?» «Не знаю! А я на мили!» ответил Флинн длинный нос. «Ладно. Чего берем?» спросил Падди Леонард. «Я возьму имбирный напиток», сказал Бентам Лайонс. «Чего-чего?» — воскликнул пади Леонард. «Это с каких же пор, мать честная? А ты, Том? Как там канализация работает?» — спросил Флинн, длинный нос прихлебывая. Вместо ответа Том Рочфорд прижал руку к груди и громко икнул. «Вас не затруднит дать стаканчик воды, мистер Берн?» — попросил он. «Сию минуту, сэр». пади Леонард оглядел своих собутыльников. «Ну и дела пошли», — сказал он. «Вы только полюбуйтесь, чему я выпивку ставлю. Вода и имбирная шипучка. И это парни, которые слезали б виски с волдыря на ноге. Вот у этого за какая-то чертова лошадка на золотой кубок. Удар без промаха». «Мускат, что ли?» — спросил Флинн длинный нос. Том Рочфорд высыпал в свой стакан какой-то порошок из бумажки. Проклятый желудок, сказал он перед тем, как выпить. Сода хорошо помогает, посоветовал Дэви Берн. Том Рочфорд кивнул и выпил. Так что, мускат? Я молчу, подмигнул Бентом Лайнс. Сам на это дело пускаю кровные пять шиллингов. Да скажи нам, если ты человек, и черт с тобой, сказал пади Леонард. Сам-то ты от кого узнал? Мистер Блум, направляясь к выходу, поднял приветственно три пальца. «До скорого, сказал Флинн длинный нос. Остальные обернулись. Вот это он самый, от кого я узнал, прошептал Бентом Лайенс произнес с презрением пади Леонард. «Мистер Берн, сэр!» «Так, значит, вы дайте нам два маленьких виски Джеймсон и...» «Имбирный напиток», — любезно закончил Дэви Берн. «Вот-вот», — сказал пади Леонард, «бутылочку с соской для младенца». Мистер Блум шагал в сторону Доусон-стрит, тщательно прочищая языком зубы. Верно, что-то зеленое, вроде шпината. С помощью рентгеновских лучей можно бы. На Дьюк -Лейн прожорливый тарьер выругнул на булыжники тошнотворную жвачку из косточек и хрящей и с новым жаром набросился на нее. Неумеренность в пище. С благодарностью возвращаем, полностью переварив содержимое, Сначала десерт, потом оно же закуска. Мистер Блум предусмотрительно обошел. Жвачное животное. Это ему на второе. Они двигают верхней челюстью. Интересно, сумеет ли Том Рочфорд что-нибудь провернуть с этим своим изобретением? Зря трудится, втолковывая этому Флину. Ему бы только в глотку залить. У тощего мужика глотка велика должны устроить специальный зал или другое место, где изобретатели могли бы на свободе изобретать. Правда, конечно, туда бы все чокнутые сбежались. Он стал напевать, удлиняя торжественным эхом последние ноты каждого такта. До а Получше стало бургонская славно подняла самочувствие кто первый начал вино гнать какой-нибудь сердяга впавший в тоску пьяная удаль сейчас надо в национальную библиотеку за этой килкеди пипл Сияющая чистотой унитазы ждущей своего часа в витрине Вильяма миллера оборудование для ванной уборных вернули прежний ход его мыслям да это могли бы и проследить весь путь иногда проглоченная иголка выходит где нибудь из ребер через несколько лет путешествует по всему телу изменяется желчные протоки селезенка брызжет печень желудочный сок кольца кишок как резиновые трубки Вот только горемычному старикашке пришлось бы все это время стоять, выставив нутро на показ. Ради науки. «О, что бы это значило тка «Наверное, сегодня вечером?» «О, Дон Жуан, меня ты пригласил». Идти на ужин. Сегодня вечером. таран таран таран -тара -тара. Нескладно выходит. Ключи. Если уговорю на найти на два месяца, это будет примерно два фунта десять или два фунта восемь. Три мне должен Хайнс. Два одиннадцать. Реклама для прескота Два пятнадцать. И того около пяти геней. Вроде везет. Пожалуй, можно будет купить для Молли какую-нибудь из тех шелковых комбинаций. Под цвет к новым подвязкам. Сегодня. Сегодня. Не думать. Потом турне по югу. Чем плохо бы? По английским морским курортам. Брайтон, Маргейт. Гавань при свете луны. Ее голос плывет над водой. «О-о-о-о-о!» Те приморские красотки, напротив пивной Джона Лонга, сонно привалится к стене бродяга, в тяжком раздумье кусая коростовые костяшки пальцев. Мастер на все руки ищет работу за скромное вознаграждение, неприхотлив в еде. Мистер Блум повернул за угол у витрины кондитерской Кэтрин Грей с нераскупленными тортами и миновал книжный магазин преподобного Томаса Конелана «Почему я порвал с католической церковью? Птичье гнездышко? Женщины там заправляют всем. Говорят, во время неурожая на картошку они подкармливали супом детей-бедняков, чтобы переходили в протестанты». А подальше там общество, куда папа ходил по обращению в христианство бедных евреев. Одна и та же приманка. Почему мы порвали с католической церковью? Слепой юноша стоял у края тротуара, постукивая по нему тонкой палкой. Трамвая не видно. Хочет перейти улицу. Вы хотите перейти? Спросил мистер Блум. Слепой не ответил. Его неподвижное лицо слабо дрогнуло. Он неуверенно повернул голову. — Вы на Доусон-стрит? — сказал мистер Блум. — Перед вами Моулсворд-стрит. Вы хотите перейти? Сейчас путь свободен. Палка, подрагивая, подалась влево. Мистер Блум поглядел туда и снова увидел фургон красильни, стоящую парижской парикмахерской Дрейго, где я и увидел его напомаженную шевелюру, как раз когда я, понурая лошадь, вощику Джона Лонга промочить горло. «Там фургон», — сказал мистер Блум, — «но он стоит на месте. Я вас провожу через улицу?» — Вам нужно на Моусворд-стрит? — Да, — ответил юноша, — на южную Фредерик-стрит. — Пойдемте, — сказал мистер Блум. Он осторожно коснулся острого локтя, затем взял мягкую ясновидящую руку, повел вперед. — Сказать ему что-нибудь. Только не разыгрывать сочувствие. Они не верят словам. — Что-нибудь самое обыкновенное. Дождь прошел стороной. Никакого ответа. Пиджак его в пятнах. Наверное, не умеет как следует есть. Все вкусы он чувствует по-другому. Кормить приходилось сначала с ложечки. Ручка, как у ребенка, как раньше у умили, чуткая. Я думаю, он может представить мои размеры по моей руке. «Интересно, имя у него есть?» «Фургон. Палка, чтоб не задела лошади за ноги. Скотинка притомилась, пусть дремлет так. Все как надо. БК обходи сзади, лошадь спереди. «Спасибо, сэр!» «Знает, что я мужчина. По голосу. Все в порядке? Теперь первый поворот налево». Слепой нащупал палкой край тротуара и продолжил путь занося палку и постукивая ею перед собой. Мистер Блум следовал позади, за незрячими стопами и мешковатым твидовым костюмом в елочку. Бедный мальчик! Но каким же чудом он знал, что там этот фургон? Стало быть, как-то чувствовал? Может, у них какое-то зрение во лбу? Как бы некоторое чувство объема? Веса! Интересно. почувствует он, если что-нибудь убрать? Чувство пустоты? Какое у него должно быть странное представление о дублине из этого постукивания по камням? А смог бы он идти по прямой, если без палки? Смиренное и бескровное лицо, как у того, кто готовится стать священником. Пенроуз. Роуз! Вот как фамилия этого парня. Смотри, сколько разных вещей они могут делать. Читать пальцами, настраивать рояли. А мы удивляемся, что у них есть какой-то разум. Любой калека или горбун нам сразу кажется умным, едва он что-то скажет, что мы бы сами могли. Конечно, другие чувства обостряются. Могут вышивать, плести корзины. Люди должны им помогать. Положим, я бы подарил Молли корзинку для рукоделия ко дню рождения» а она терпеть не может шитья, еще рассердится. Темные, так их называют, и обоняние у них, наверное, сильнее. Запахи со всех сторон, слитые вместе. У каждой улицы свой запах, у каждого человека тоже. Затем весна, лето, запахи, а вкусы? Говорят, вкус вина не почувствуешь с закрытыми глазами или когда простужен, Если куришь в темноте, говорят, нет того удовольствия. А, скажем, с женщинами? Меньше стыда, если не видишь. Вон проходит девчонка, задравший нос мимо института Стюарта. Глядите-ка на меня. Вот она я при всех доспехах. Должно быть это странно, если не видишь ее. В воображении у него есть какое-то понятие о форме. Голос. Разность температур, когда он касается ее пальцами, должен почти уже видеть очертания, округлости. К примеру, он проводит рукой по ее волосам. Допустим, у нее черные. Отлично. Назовем это черным. Потом он гладит ее белую кожу. Наверное, другое ощущение. Ощущение белого. Почта. «Надо ответить. Чистая волынка сегодня. Послать ей перевод на два шиллинга или на полкроны. Прими от меня маленький подарок. Вот и пищебумажный магазин рядом. Погоди. Сначала подумаю. Легкими и очень медленными касаниями. Его пальцы осторожно пощупали волосы, зачесанные назад над ушами. «Еще раз» как тонкие-притонкие соломинки. Затем, столь же легко касаясь, он пощупал кожу у себя на правой щеке. Тут тоже пушистые волоски, не совсем гладкая. самое гладкое на животе. Вокруг никого. Только тот поворачивает на Фредерик-стрит. Не иначе настраивать рояль в танцевальных классах Левенстона. «Может быть, это я поправляю подтяжки?» Проходя мимо трактира Дорена, он быстро просунул руку между брюками и жилетом и, оттопырив слегка рубашку, пощупал вялые складки на своем животе. «Но я же знаю, что он беловатый, желтый. Надо посмотреть, что будет, если в темноте». Он вытащил руку и оправил свою одежду. «Бедняга!» Еще совсем мальчик. Это ужасно. Действительно ужасно. Какие у него могут быть сны у незрячего? Для него жизнь — сон. Где ж справедливость, если ты родился таким? Все эти женщины и дети, что сгорели и потонули в Нью-Йорке во время морской прогулки Гекатомба, это называется карма. Такое переселение за твои грехи в прошлой жизни перевоплощение. Метим псу хвост. Боже мой, боже, боже. Жаль, конечно. Но что-то такое есть, почему с ними нельзя по-настоящему сблизиться. Сэр Фредерик Фолкинер входит в здание масонской ложи. Важный, как трой. Успел плотно позавтракать у себя на Эрлсфорд Террас, со старыми приятелями судейскими изрядно заложили за воротник. Истории о судах и выездных сессиях, рассказы про синемундирную школу, и отвесил я ему десять годиков. Я думаю, он бы только скривился от того вина, что я пил. Для них из фирменных погребов бутылки пыльные, на каждый выставлен год, У него есть свои понятия о том, что такое справедливость в суде. Старикан с добрыми побуждениями. Полицейские сводки битком набиты делами. Это они натягивают себе проценты, фабрикуют преступления из любых пустяков. А он им все такие дела заворачивает обратно. Гроза для ростовщиков. Рубима Джж уж совсем смешал с грязью. А что, тому только по заслугам, если его назовут грязным жидом. Большая власть у судей. Старые сварливые пьяницы в париках. Смотрит зверем. И да помилует Господь твою душу. Гляди, афиша. Благотворительный базар Майрос. Его сиятельство генерал-губернатор. 16-го. Значит, сегодня? В пользу больницы Мерсера. Первое исполнение мессии было в пользу этой больницы. Да, Гендель. А может сходить туда? Боузбридж? Заглянуть к ключи? Да нет. Не стоит уж так приставать к нему, только отношения портить. Наверняка при входе кто-нибудь попадется знакомый. Мистер Блум вышел на Килдер-стрит. Сюда первым делом. В библиотеку. Соломенная шляпа блеснула на солнце, рыжие щиблеты, брюки с манжетами. Так и есть, так и есть. Его сердце дрогнуло мягко. «Направо. Музей. Богини?» Он повернул направо. «А точно?» «Почти уверен. Не буду смотреть. У меня лицо красное от вина. Что это я?» Чересчур помчался. «Да так и есть, шагом. И не смотреть, не смотреть, идти!» Приближаясь к воротам музея, размашистым и нетвердым шагом он поднял глаза. «Красивое здание по проекту сэра Томаса Дина. Он не идет за мной?» «Может быть, не заметил меня?» «Солнце ему в глаза?» Его дыхание стало коротким и прерывистым. «Быстрей!» «Прохладные статуи!» «Там спокойствие!» «Еще минута, и я спасен!» «Нет!» «Он меня не заметил!» После двух у самых ворот. Как бьется сердце! Его зрачки, пульсируя, неотрывно смотрели на кремовые завитки камня. Сэр Томас Дин был греческая архитектура. Ищу что-то я. Торопливую руку сунул быстро в карман, вынул оттуда, прочел, не разворачивая. Агендат не тайм. Куда же я? Беспокойно ища. Быстро сунул обратно агендат. Она сказала, после полудня я ищу это. «Да, это. Смотри во всех карманах. Носовой. Фримен. Куда же я? Ах да, в брюках. Картофелина. Кошелек. Куда? Спеши. Иди спокойно. Еще момент, как бьется сердце. Рука его искавшая. Тот, куда же я сунул, нашла в брючном кармане кусок мыла, лосьон, забрать теплая обертка, прилипшая. Ага, мыло тут я до ворота. «Спасен!» Деликатно их успокаивая, квакер-библиотекарь полголоса ворковал. «И ведь у нас есть, не правда ли, эти бесценные страницы Вильгельма Мейстера? Великий поэт про своего великого собрата примеслу, колеблющаяся душа» что в смертной схватке с целым морем бед, терзая моя сомнениями и противоречиями, как это бывает в реальной жизни. Он выступил на шаг вперед в контрдансе, скрипнув воловьей кожей, и на шаг назад в контрдансе по торжественному паркету он отступил. Безмолвный помощник — Претворив осторожно дверь, Сделал ему безмолвный знак. «Сию минуту!» — сказал он, Уходяще скрипнув, Хоть уйти медля. Прекрасный и неприспособленный мечтатель В болезненном столкновении С жестокой реальностью. Постоянно убеждаешься, Насколько истинны суждения Гёте? Истинны при более глубоком анализе. Двускрипно, в куранте, унес он анализ прочь. Плешивый, с высшим вниманием, у двери словам помощника подставил большое ухо, слова выслушал, удалился. Остались Двое. «Месье де ла Палис?» — извительно усмехнулся Стивен. «Был еще жив за четверть часа до смерти». «А вы уже отыскали шестерку доблестных медиков?» — вопросил желчным старцем Джон Эглинтон которые бы переписали потерянный рай под вашу диктовку. Он его называет «Горести сатаны». Усмехайся, усмехайся усмешкой, Кренли. Сперва ее облапил, потом ее огладил, а после взял и вдруг катетер ей приладил. Ведь он был просто доктор. Веселый парень, док. Я думаю, для Гамлета вам понадобится на одного больше. Число семь драгоценно для мистиков. Сияющая седмица, как выражается В.Б. Блескоглазый, с рыжепорослым черепом, подле зеленой настольной лампы. Вглядывался туда, где в тени еще темно зеленое Брадообрамленное лицо, о, лав, светоокий, Рассмеялся тихо, смех казенно коштного питомца Тринити Безответный, многоголосый сатана, рыдая, Потоки слез лия, как ангелы их льют, «Эдегли авиа дель фато тромбетта!» А тот трубу изобразил из зада Данте Ад, 21 глава, строка 139. -я. «Мои безумства! У него в заложниках!» Кренли, нужно одиннадцать молодцев из Уиклоу чтобы освободить землю предков щербатую кэтлин с четырьмя изумрудными лугами чужак у нее в доме и одного бы еще кто бы его приветствовал а дюжина из тайнахили он курлычет в тени долины сзывая их юность моей души Я отдавал ему ночь за ночью. Бог в помощь. Доброй охоты. Моя телеграмма у Маллигана. Безумство? Поупорствуем в нем. Нашим молодым ирландским бардам, суровым цензором продолжал Джон Эглинтон, еще предстоит создать такой образ который мир поставил бы рядом с Гамлетом англосакса Шекспира, хотя я, как прежде старина Бен, восхищаюсь им, не доходя до идолопоклонства. — Все это чисто академические вопросы, — провещал Рассел из своего темного угла. — О том, кто такой Гамлет, сам Шекспир или Яков Первый, или же «Эссекс» – споры церковников об историчности Иисуса. Искусство призвано раскрывать нам идеи, духовные сущности, лишенные формы. Краеугольный вопрос о произведении искусства. Какова глубина жизни, породившей его? Живопись Гюстава Моро – это живопись идей. Речи Гамлета, глубочайшие стихи Шелли, дают нашему сознанию приобщиться вечной премудрости платоновскому миру идей, а все прочее, праздномыслие учеников для учеников. Аэ рассказывал в одном интервью, которое он дал какому-то Янке, «Ну, ну, тысяча чертей, вы молодчага, проф!» «Ученые были сначала учениками», — сказал Стивен с высшей вежливостью. «Аристотель был в свое время учеником Платона». «Смею надеяться, он и остался им», — процедил лениво Джон Эглинтон. «Так и видишь его примерным учеником с похвальной грамотой под мышкой». Он снова рассмеялся, обращаясь к браду обрамленному, ответно улыбнувшемуся лицу. «Лишенная формы, духовное, отец, слово и святое дыхание, всеотец, небесный человек, Иезос Христос, чародей прекрасного, логос, что в каждый мир страдает за нас». Это поистине есть то. Я огнь над алтарем, я жертвенный жир. Данлоп, Дадж, что римлянин был самый благородный. А. Э. Арвал, несказанное имя в высоте небес. К. Их учитель, личность которого не является тайной для посвященных. Братья Великой Белой Ложи неусыпно следят, не требуется ли их помощь. Христос с сестрой невестой, влага света, рожденная от девы с обновленной душой. София, кающаяся, удалившаяся в план Будд, эзотерическая жизнь не для обыкновенного человека о че, сначала должен избавиться от своей дурной кармы однажды миссис купер оукли на мгновение улица зрела астральная нашей выдающейся сестры е п б фу как нехорошо фуй тыфе стыдно чертовски стыдно немецкий право Негоже, сударыня, совсем негоже глазеть, когда у дамы выглядывает астральная!» Вошел мистер Супер. Молодой, высокий, легкий и деликатный. Рука его с изяществом держала блокнот большой, красивый, чистый и аккуратный. Вот этот примерный ученик, сказал Стивен. Наверняка считает, что размышления Гамлета о будущей жизни его сиятельной души, весь этот ненатуральный, ненужный, недраматичный монолог, такие же плоские, как и у Платона. Джон Эглингтон сказал, нахмурившись, дыша ярым гневом, «Я клянусь, то кровь моя закипает в жилах, когда я слышу, как сравнивают Аристотеля с Платоном». «А кто из них?» — спросил Стивен. «Изгнал бы меня из своего государства!» «Кинжалы дефиниции изножен! Лошадность — это чтойность все лошади! Они поклоняются эонам и волнам влечений! Бог! Шум на улице! Весьма в духе перипатетиков! Пространство!» то, что у тебя хочешь, не хочешь перед глазами через пространство меньшие красных шариков человечей крови пролезали они следом за ягодицами блейка в вечность, кои растительный мир сей лишь тень держись за здесь и теперь, сквозь которое будущее погружается в прошлое мистер супер полный дружеского расположения, подошел к своему коллеге. «А Хейнс ушел?» — сообщил он. «Вот как?» «Я ему показывал эту книгу Жубенвиля. Он, понимаете, в полном восторге от любовных песен Конахта Хайда. Мне не удалось привести его сюда послушать дискуссию. Он тут же побежал к Гиллу покупать их». — Спеши скорее, мой скромный труд, к надменной публике на суд, как горький рок тебя постиг английский немощный язык. — Дым наших торфянников ему одурманил голову, — предположил Джон Эглинтон. — Мы, англичане, сознаем. — Кающийся вор. — Ушел. А я курил его табачок, мерцающий зеленый камень. Марагд, заключенный во праву морей. Люди не знают, как могут быть опасны любовные песни. Оккультические предостерегла рассолово яйцевидная аура. Движения, вызывающие мировые перевороты, рождаются из грез и видений в душе какого-нибудь крестьянина на склоне холма. Для них Земля не почва для обработки, а живая мать. Разреженный воздух академии и арены Рождает грошовый роман, кафе-шантанную песенку. Франция рождает в лице Маларме Изысканнейший цветок развращенности, Но вожделенная жизнь такая, Какой живут фиаки Гомера, Открывается только нищим духом. При этих словах мистер Супер обратил к Стивену свой миролюбивый взор. «Понимаете?» — сказал он. «У Маларме есть чудное стихотворение в прозе. Стивен Маккена мне их читал в Париже. Одно из них о Гамлете. Он говорит... «Иль Лизан Олив Длюмем понимаете? Читая книгу о себе самом он прохаживается, читая в книге о самом себе. Французский. Он описывает, как дают Гамлета во французском городке, понимаете? В провинции. Там выпустили такую афишу. Его свободная рука изящно чертила в воздухе маленькие значки Амле у Лестре. Пьес де Шекспир. Он повторил новонасупленному челу Джона Эглингтона. Пьес де Шекспир. Понимаете? Это так похоже на французов. Совершенно в их духе. Амлет у Беззаботный нищий. Закончил Стивен. Джон Эглинтон рассмеялся. «Да, это подойдет, пожалуй», — согласился он. «Превосходные люди, нет сомнения. Но в некоторых вещах ужасающе близоруки». «Торжественно тупое нагромождение убийств». Роберт Грин назвал его «палачом души» молвил Стивен. Недаром он был сын мясника, который помахивал своим топором да поплевывал ладонь. Девять жизней заплачено за одну, за жизнь его отца. Отче наш и же еси в очистилище? Гамлеты в хаки стреляют без колебаний. Кровавая бойня пятого акта, предвидение концлагеря, воспетого Суинберном. Friendly. «Я его бессловесный ординарец, следящий за битвами издалека. Врагов заклятых, матери и дети, которых кроме нас никто б не пощадил, улыбка Сакса или ржанье Янки». «Сцилла и Харибда». «Он будет доказывать, что Гамлет — это история о призраках», заметил Джон Эглинтон к сведению мистера Супера. «Он, как жирный парень в пиквикском клубе, хочет, чтобы наша плоть застыла от ужаса». «О, слушай, слушай, слушай». «Моя плоть внимает ему, застыв, внимает. Если только ты...» «А что такое призрак?» — спросил Стивен с энергией и волнением. Некто, ставший неощутимым вследствие смерти или отсутствия или смены нравов? Елизаветинский Лондон столь же далек от Стратфорда, как развращенный Париж от целомудренного Дублина? Кто же тот призрак из Limbo Patrum? Латинский Лимб Prautsev. Возвращающийся в мир, где его забыли? Кто король Гамлет? Джон Эглингтон задвигался щуплым туловищем, Откинулся назад, оценивая. Клюнула. Середина июня, это же время дня, начал Стивен быстрым взглядом, прося внимания. На крыше театра у реки поднят флаг. Невдалеке, в Парижском саду, ревет в своей яме медведь Сакерсон. Старые моряки, что плавали еще с Дрейком, Жуют колбаски среди публики на стоячих местах. Местный колорит. Вали все, что знаешь. Вызови эффект присутствия. Шекспир вышел из дома гугенотов на Силвер-стрит. Вот он проходит по берегу мимо лебединых садков, но он не задерживается, чтобы покормить лебедку, подгоняющую к тростникам свой выводок. У лебедя Эйвана иные думы. Воображение места. Святой Игнатий Лойола, спеши на помощь. Представление начинается. В полумраке возникает актер, одетый в старую кольчугу с плеча придворного щеголя. Мужчина крепкого сложения, с низким голосом. Это призрак. Это король. Король и не король. А актер — это Шекспир который все годы своей жизни не отданное суете-сует изучал Гамлета, чтобы сыграть роль призрака. Он обращается со словами роли к Бербеджу, молодому актеру, который стоит перед ним по ту сторону смертной завесы, и называет его по имени «Гамлет, я дух родного твоего отца», и требует себя выслушать. Он обращается к сыну, к сыну души своей» юному принцу Гамлету и к своему сыну по плоти Гамлету Шекспиру, который умер в Стратфорде, чтобы, взявший имя его, мог бы жить вечно? И неужели возможно, чтобы актер Шекспир, призрак в силу отсутствия, а в одеянии похороненного монарха Дании призракой в силу смерти, говоря свои собственные слова носителю имени собственного сына, Будь жив, Гамлет Шекспир, он был бы близнецом принца Гамлета. Неужели это возможно, я спрашиваю? Неужели вероятно, чтобы он не сделал или не предвидел бы логических выводов из этих посылок? Ты обездоленный сын, я убитый отец. Твоя мать преступная королева, Энн Шекспир, урожденная Хэтуэй? Но... «Это копание в частной жизни великого человека!» Нетерпеливо вмешался Рассел. «Ага, старик, и ты! Интересно лишь для приходского писаря. У нас есть пьесы, и когда перед нами поэзия короля Лира, что нам до того, как жил поэт?» «Обыденная жизнь! Ее наши слуги могли бы прожить за нас, как заметил Вилье де Лиль» вынюхивать закулисные сплетни. Поэт пил, поэт был в долгах. У нас есть король Лир, и он бессмертен. Лицо мистера Супера, адресат слов, выразило согласие. Стреми над ними струи, вот тебе подвластных. Мананан, мананан Маклир. А как любезный... Насчет того фунта, что он одолжил тебе, когда ты голодал. О, еще бы! Я так нуждался! Прими сей золотой. Брось заливать. Ты его почти весь оставил в постели Джорджина Джонсон, дочки священника, сжагала сраму. А ты намерен его отдать? О, без сомнения. Когда же? Сейчас? Ну, нет пока. Так когда же? Я никому не должен, я никому не должен. Спокойствие. Он с того берега Бойна, северо-востока. Долг за тобой. Нет, погоди, пять месяцев, молекулы все меняются, я уже другой, я, я не тот, что занимал фунт. Неужто? Но я энтелехия, форма форм. Сохраняю я благодаря памяти, ибо формы меняются непрестанно. Я тот, что грешил, и молился, и постился. Ребенок, которого конми спас от порки, я, я и я. Я. Аэ, я ваш должник. Вы собираетесь бросить вызов трехсотлетней традиции? язвительно вопросил Джон Эглинтон. Вот уж ее призрак никогда никого не тревожил. Она скончалась для литературы, во всяком случае, и прежде своего рождения. Она скончалась, парировал Стивен. Через шестьдесят семь лет после своего рождения она видела его входящим в жизнь и покидающим ее. Она была его первой возлюбленной, Она родила ему детей, и она закрыла ему глаза, положив медики на веки, когда он покоился на смертном одре. Мать на смертном одре. Свеча. занавешенное зеркало. Та, что дала мне жизнь. Лежит здесь, с медиками на веках, убранная дешевыми цветами. Лилиата Рутилянтиум Я плакал один.